Однако любое крупное экономическое, политическое или иное, например, масштабный теракт, потрясение будет нести в себе угрозу активизации социальных низов, маргинализованных слоев, лишенных сегодня каких-либо социальных перспектив, перерастания антиолигархических настроений в серьезный государственно-политический кризис. В 1991 году в Российской Федерации по официальным статистическим данным, не слишком адекватно отражающим печальную реальность, доходы 10% наиболее обеспеченного населения были в 4,5 раза выше, чем доходы 10% наименее обеспеченных слоев. К 2000 году это соотношение увеличилось до 14,3 раза в то время как с точки зрения критерия дезинтеграции общества нельзя превышать соотношение 10 к 1. По разным оценкам, сегодня на долю 2% самых богатых россиян приходится до 33,5% всех денежных доходов населения, а на 10% самых бедных всего 2,4%. Такого гигантского разрыва нет ни в одной развитой стране. В конце 2001 года, по данным Госкомстата России, прожиточный минимум в стране составлял 1,6 тысячи рублей, а доля населения, находящегося за чертой бедности – одну треть, то есть около 50 миллионов человек. Четко обозначились очаги концентрации бедности и нищеты – Северный Кавказ и север Европейской части России. Олигархический переворот В начале 2003 года была обозначена новая тенденция в системе взаимоотношений олигархия государства. Олигархи пришли к выводу, что ныне, после завершения первичной приватизации, Институт президента является уже не столько гарантом стабильности правящего слоя, сколько потенциальным источником смутной угрозы для такового. Параллельно был сделан вывод о качественной, финальной неэффективности действующей политической элиты как источника управленческих кадров для страны. В связи с этим представители ключевого субъекта правящего класса, пришли к выводу о необходимости обеспечения личной унии власти и сверхкрупного бизнеса, то есть прямого продвижения олигархов на ключевые государственные посты. Поскольку институт президента с точки зрения правящего слоя выполнил свою историческую миссию и потому более не нужен, в будущем скорее опасен в силу чрезвычайно широких формальных полномочий главы государства, потенциально позволяющих корректировать базовую философию и технологию власти, а также, поскольку олигархи как физические лица не располагают публичным политическим ресурсом для победы на прямых общенациональных выборах, ключевой субъект правящего слоя – принял решение ограничить полномочия президента РФ и трансформировать Россию из президентской республики в президентско-парламентскую, квазифранцузскую модель. Основным идеологом подобной трансформации выступает глава НК «ЮКОС» «ЮКОС Сибнефть» Михаил Ходорковский. Его явно и неявно поддерживают другие ключевые фигуры олигархического пула – Абрамович, Дерипаска, Фридман. Трансформация государственного устройства требует внесения определенных изменений в Конституцию РФ. Эти изменения, согласно существующему олигархическому плану, могут быть обеспечены уже в 2004 году подконтрольной сверхкрупному бизнесу Государственной Думой новым составом Нижней Палаты Парламента, который будет избран в декабре 2003 года и подавляющим большинством законодательных собраний субъектов Российской Федерации. При этом, с точки зрения замысла, лояльность Государственной Думы будет обеспечена системой взаимодействия между олигархами и основными партиями. А лояльность парламентов-субъектов РФ уровнем влияния олигархических ФПГ на э к о н о м и к е регионов. Согласно проекту ключевого субъекта правящего слоя, Уже в 2004 году может быть сформировано новое правительство РФ, подконтрольное и подотчетное парламенту. Приоритетным кандидатом на роль председателя такого правительства, образованного в соответствии с новой Конституцией, считается Михаил Ходорковский. Впрочем, нельзя исключать, что президент ЮКОС Сибнефти является лишь фальшпанелью, и в течение года ключевой субъект заявит нового кандидата на пост премьера. Члены Совета по национальной стратегии традиционно выступали за усиление общественного контроля над исполнительной властью и создание дополнительных рычагов публичного и гласного воздействия на решение президента. В силу этого мы не отрицаем, что формально – Президентско-парламентская республика во многом эффективнее президентской. Однако в условиях, когда в стране почти нет реальных политических партий, институты гражданского общества находятся в зачаточном состоянии либо в загоне, основные системы массовых коммуникаций контролируются олигархами, Нельзя говорить о том, что радикальная трансформация властной машины отвечает интересам России и ее народа. Скорее, речь идет о дальнейшем ослаблении зависимости олигархов правящего слоя от каких бы то ни было внешних институтов и объективных интересов страны-нации». Ограничение полномочий президента на нынешнем историческом этапе будет означать переток власти непосредственно к сверхкрупному бизнесу, свободному от какого бы то ни было реального контроля. Нельзя не отметить также, что Россия не располагает позитивным историческим опытом парламентаризма. Фактически мы можем говорить о перспективе, олигархического переворота в России. Перспективы схода с траектории олигархической модернизации. Следует учитывать крайнюю ограниченность исторического времени для изменения характера развития страны. Если олигархия не будет остановлена сейчас, то будет упущено время, для эффективной модернизации страны, основанной на использовании ее значительного естественного, промышленного и интеллектуального потенциала. Продолжение курса олигархической модернизации, квазимодернизации, приведет к утрате промышленного и образовательного потенциала России, с о з д а н и е которых столь дорого обошлось стране и нации». Воссоздание этого потенциала в рамках реализуемого сегодня курса уже нереально. Возвращаясь к опыту Венецианской республики, можно вспомнить о ее судьбе в условиях олигархического у правления. Сначала, после открытия новых транзитных путей, Венеция лишилась статуса эксклюзивного транспортного коридора между Европой и Азией. Аналогичная судьба может ждать Россию уже в текущем десятилетии в результате действий антитеррористической коалиции во главе с США на постсоветском пространстве. Далее Венеция лишилась удаленных территорий Кипр, Крит, российские аналоги Приморья, Калининградская область. Наконец, в 1797 году Венецианская республика прекратила существование будучи поглощена империей Наполеона Бонапарта. Курс олигархической модернизации ведет страну в тупик. Сохранение доминирования олигархии лишает страну перспектив государственно-политического и социально-экономического развития, ведет ее к отсталости, социально-политической деградации и государственному распаду. В логику этого курса полностью вписывается и олигархический переворот. Сход с траекторией олигархической модернизации, ограничение влияния олигархии на все стороны государственно-политической и социально-экономической жизни страны не может предполагать ликвидации крупных финансово-промышленных холдингов, их исключения из экономической жизни страны. Это привело бы к снижению конкурентноспособности страны на мировых рынках, к снижению эффективности производства в ключевых отраслях российской экономики. Национальная задача состоит в лишении олигархов неоправданного влияния на развитие страны, с в е р х п р и б ы л е й возможностей теневого влияния на государственные органы власти и управления на всех уровнях, а также политические партии, интеллектуальную среду, экспертное сообщество. Важным ресурсом в снижении влияния олигархии является их собственная активность. Прежде всего, их разобщенность, непрекращающиеся межолигархические войны. Наблюдается явная тенденция объединения олигархов – той их группы, которая стремится к доминированию или приобретает чрезмерное влияние. Также снижению влияния олигархов способствует то деградирующее воздействие, которое они оказывают на принадлежащее им с р е д с т в а массовой информации, на те партии, движения и организации, где они приобретают преобладающее влияние. Как показывает исторический опыт, ограничение влияния олигархии, превращение крупного бизнеса в эффективную, социально-ответственную часть общественного организма может быть обеспечено лишь на основе кардинального изменения функций государства. Решение задачи изменения характера развития страны требует кардинального усиления российского государства, отвечающего интересам справедливого, динамичного и эффективного развития страны, фактически в з р а щ и в а н и е нового государства. Следует учитывать, что в решении этой задачи трудно рассчитывать на современный государственный аппарат бюрократию в целом. Этот аппарат на уровне Федерации и ее субъектов слишком заражен инерцией номенклатурного управления и коррупцией, заинтересован в сохранении своих привилегий. Эти элементы государственного аппарата стремятся, за исключением лишь его отдельных представителей, блокировать кардинальные изменения в функционировании государственного аппарата. не следует рассчитывать на кардинальное изменение ситуации в результате планируемой Кремлем и, безусловно, необходимой реформы государственного управления. Некоторое повышение эффективности функционирования не изменит характера системы госуправления, его приоритетной обусловленности интересами олигархии». Реальной альтернативой является взращивание эффективного государства, способного решить задачу смены характера социально-политического развития, поиск опор в формировании новых государственных ориентиров и соответствующих социальных механизмов. Социальными предпосылками такого исторического поворота являются... превращение широко и верно понимаемой проблемы повышения эффективности государства в предмет активного общественного обсуждения, создание широкой общественной коалиции сил, заинтересованных в ограничении влияния олигархии. Анализ социальных сил, которые могли бы поддержать рассматриваемый социально-политический поворот, показывает, что общественные организации и инициативы Традиционные опоры гражданского общества еще не могут служить надежной опорой становления государственных институтов. Еще не изжиты традиции противостояния государству. Организации гражданского общества слишком сконцентрированы в нескольких экономических и политических центрах страны. В российских условиях, как показали исследования, Определенный управленческий потенциал накопился на уровне местного самоуправления. Эти элементы, в силу непосредственной близости к избирателям, к мелкому и среднему бизнесу, обладают существенным политическим потенциалом и стремятся повысить свой статус. Крупный и средний бизнес также объективно заинтересован в ограничении влияния олигархии, в повышении эффективности государственного аппарата, в обеспечении подлинно равного и беспристрастного суда. В то же время эти группы крайне уязвимы для атак со стороны олигархов и государственного аппарата. В силу этого подобные силы сегодня предпочитают действовать с использованием теневых технологий, устанавливать прочные отношения с региональными властями. Эти группы готовы поддержать антиолигархические действия политических сил, прежде всего региональных властей, зачастую не вступая при этом в открытую борьбу. Значительная часть представителей органов власти субъектов Российской Федерации, прежде всего их лидеров, стремится снизить влияние олигархических группировок и федеральной номенклатуры. Сегодня движение за развитие эффективного федерализма, четкое разграничение прав и ответственности между федерацией и субъектами – Расширение самостоятельности регионов является частью общего движения за повышение эффективности государства. Отдельным важным сегментом взращивания государства являются культурная легитимация государственности и формирование новой интеллектуальной элиты, в прямом взаимообогащающем диалоге с которой должна находиться власть. В этом сегменте исключительно велика роль национально ориентированного экспертного сообщества. Трансформация российского государства потребует значительного времени. Однако начало такого процесса является безотлагательным. Важным импульсом в обсуждаемой трансформации государства явилась бы демонстрация возможностей эффективного функционирования государства хотя бы на отдельных примерах. Это позволит противостоять систематической дискредитации государства, осуществляемого СМИ, продолжающими диссидентские традиции или связанные с олигархами, придаст уверенность тем, кто искренне стремится к эффективному государству. Технология взращивания государства предполагает у ч р е ж д е н и е небольших государственных агентств, предназначенных для осуществления четко очерченных локальных государственных функций и создаваемых под персональную ответственность конкретных лиц. В таких небольших структурах могут быть отработаны механизмы и процедуры эффективного государственного управления без олигархического влияния. В результате использования таких технологий могут появиться кадры реальных реформаторов, которые на деле докажут возможность функционирования эффективного государства. Эти успешные реформаторы уже смогут получить публичный мандат на управление на более высоком уровне. Вполне очевидно, что сход с траекторией олигархической модернизации В ближайшей перспективе отнюдь не гарантирован. Это лишь исторический шанс для России, но этим шансом необходимо воспользоваться. Пиар-компания «Мавроди». Операция на МММ. Июль-Август 1994 года. Описание этой операции было подготовлено нами не то в 1998, не то в 1999 году для исполнительной дирекции национальной премии в области связи с общественностью «Серебряный лучник», которая, по каким-то своим соображениям, однажды пригласила нас участвовать в этом пиар-конкурсе, хотя мы и не пиар-агентство. Разумеется, никакого «Лучника» операция на МММ нам не принесла. Хотя надо сказать, что другая, более поздняя наша работа эту премию получила сама работа, но не мы. Официальный лауреат «Лучника» за ту операцию – наши партнеры, одно из московских пиар-агентств, которые были официальным открытым исполнителем работ на объекте. Первое – «Введение». Это краткое описание наших основных действий на событиях вокруг АО «МММ» в июле-августе 1994 года, что было началом развернутого впоследствии проекта «Вкладчики». Основным результатом проекта «Вкладчики» является то, что имевшее место быть в России проблемы с «Вкладчиками» не только в 1994 году с МММ, но и далее, не привели к событиям, хотя бы отдаленно похожим на события в Албании. На сегодняшний день из всех фаз проектов вкладчики можно описать только действия по фазе МММ. Второе. Содержание заказа на фазу МММ. При работе с МММ у нас было два заказчика – действительный и формальный. Действительным заказчиком была одна из государственных структур, формальным заказчиком – Мавроди. История заказа такова. В конце июня 1994 года, когда стало ясно, что деятельность МММ может привести к массовым беспорядкам, руководство одного из государственных ведомств выдала нам заказ на их предотвращение и недопущение. Для выполнения заказа нам была предоставлена полная свобода действий и выбора методов. Уже после опубликования этого материала к нам пришло несколько отзывов. Все почему-то уверены, что неназванное здесь государственное ведомство это ФСБ, КГБ, ФСК и прочее. В нашей формулировке нет ни слова неправды. Ведомство действительно было государственным. Но ведь нигде не сказано, что оно было российским. Стоп, не надо домысливать снова. Мы же не сказали, что оно было не российским. И наконец, мы же не сказали, что это ведомство было правоохранительным или специальным. как, впрочем, не сказано, что оно таковым не было. Таким образом, под данное нами определение подпадает отнюдь не одно ФСБ, скорее наоборот. Любому осведомленному, хотя бы на уровне журналиста, человеку известно, что в 1994 году это ведомство было практически неработоспособным из-за перманентных реорганизаций. Его сотрудники, снизу доверху, тогда мало интересовались чем-либо, кроме собственного выживания. Гораздо вероятнее, например, мэрия города Москвы. В самом деле, кто сильнее ее заинтересован в предотвращении беспорядков в городе? По тем же причинам это могла быть служба безопасности президента. А еще... Министерство энергетики, ЦРУ, м а с а д любая из московских префектур, посольство Бразилии в РФ и т.д. и т.п. В общем, не пытайтесь угадать. Заказчик был неожиданным для нас самих. Мы сами не думали, что они интересуются недопущением беспорядков в Москве. После анализа ситуации было решено, что в той конкретной обстановке наиболее эффективным будут действия изнутри МММ. Для этого пришлось провести подготовительную операцию, а именно добиться формального заказа от Мавроди. Данная подготовительная операция здесь не рассматривается. Формальный заказ, выданный нам со стороны Мавроди, заключался в работе с общественностью, где под общественностью понимались как вкладчики, так и отчасти средства массовой информации. Таким образом, таких задач, как сохранение МММ в работоспособном состоянии или обеспечение сохранности денег вкладчиков или что-либо еще перед нами не ставилось ни действительным з а к а з ч и к о м ни мавродием. Третье. Причины возникновения кризисной ситуации вокруг МММ. Несколько случаев возникновения скоротечной паники вокруг МММ наблюдались на протяжении всей первой половины 1994 года, однако они не сопровождались и тем более не предварялись широкой пиар-компанией в СМИ. Однако в середине июля 1994 года возникла принципиально иная ситуация. Обстановка в самом МММ была спокойной. Схлопывание изнутри по инициативе самой МММ не предвиделось. Однако в СМИ неожиданно стала разворачиваться активная кампания, с о п р о в о ж д а ю щ и е с я угрожающими заявлениями должностных лиц, прежде всего налоговых органов. Эта компания не была реакцией на какие-либо события в МММ и совершенно четко воспринималась как подготовка крупномасштабного наступления на эту фирму со стороны некоторых госорганов, а точнее определенных аппаратных группировок в этих органах. Мотивация некоторых госорганов для наступления на МММ в 1998 году ясна. Тогдашнее руководство Минфина, Дубинин, было заинтересовано прекратить деятельность МММ с тем, чтобы направить потоки средств, вкладывавшихся тогда в Мавродики, в сторону ГКО. Именно это и произошло позднее, после прекращения широкомасштабной деятельности МММ. Финал пирамиды ГКО к настоящему времени также известен. Кстати, сейчас это мало кто вспомнит, но тогда было совершенно однозначно понятно даже из публикаций в СМИ, что непосредственным инициатором пиар-компании в СМИ против МММ была Федеральная комиссия по ценным бумагам, ФКЦБ. Спустя три года мы также узнали, что ФКЦБ даже выдавала прямой коммерческий заказ одному из пиар-агентств на организацию кампании против МММ. Четвертое. Характеристика обстановки и толпы. Сейчас уже подзабылось, но до краха МММ его акции были для многих более привлекательными, чем рубли и даже доллары. Многие фирмы держали свои временно свободные средства в МММ, как потом в ГКО. Более того, известны й с л у ч а й когда рабочим, служащим, партнерам платили не деньгами, а мавродиками, и люди с удовольствием их принимали. То есть мавродики постепенно выходили на роль своего рода альтернативной твердой валюты. Кстати, эту их роль подчеркивала и сама форма билетов МММ, очень похожих на деньги. Надо отметить, что не только по своей финансовой сути, но и по масштабам привлеченных средств МММ не отличалась от пирамиды ГКО, а Мавродик, соответственно, от деревянного рубля. Разница – рубль имитируется государством, а Мавродик выпускался частным лицом. Мавроди не планировал крах своего МММ или схлопывания пирамиды. В его планах было следующее. К декабрю 1994 года прекратить быстрый рост акций первых выпусков, стабилизировать их на достигнутом к тому моменту уровне и превратить их с р е д с т в а обогащения в с р е д с т в а твердого накопления, защищенного от инфляции. Для предотвращения сброса этих акций выплачивать на них определенные дивиденды ежеквартально, На замену акциям «выпустить билеты», которым как раз и отводилась роль альтернативной валюты, это уже начало осуществляться. Билеты были уже отпечатаны, но появились не тогда и не при тех обстоятельствах, когда первоначально планировалось. В связи с этим так и просится философское замечание – Что мавродик, что рубль, что доллар – все они имеют цену, только пока все вокруг согласны их принимать, и п р е в р а щ а е т с я в простую бумагу, как только их принимать перестают. Четвертое первое. Характеристика вкладчиков в целом. Вкладчики МММ в тот период разделялись на две большие группы – Первая, наиболее м н о г о ч и с л е н н ы е достаточно осторожные люди, которые вкладывали в МММ только свободные средства. Вторая, наименее многочисленная, но зато самая активная, наиболее рисковые, которые мобилизовывали буквально все свои резервы для привлечения средств, которые затем вкладывались в МММ. Вкладчики МММ имелись не только по всей России, но и за ее пределами, в странах СНГ и даже в дальнем зарубежье. Четвертое, второе. Характеристика толпы. Хотя точные замеры и не проводились, однако из бесед выяснилось, основная часть толпы состояла из рисковой категории лиц. В то же время наиболее осторожные из вкладчиков, которые разместили в МММ только свободные средства, в толпе составляли меньшинство. Трудности в получении средств были таковы, что вкладчики этой категории, относительно мало терявшие в случае краха, предпочитали оставаться в стороне. Наиболее типичные ситуации в толпе ранжированы по степени остроты. Билеты куплены на средства, взятые в долг, в том числе из бандитских о б щ а к о в Потеря средств означает прямое физическое уничтожение должника. Прямые криминальные элементы, вложившие имевшиеся у них средства в МММ, потеря средств означает для них разборки в своей среде. Билеты куплены на средства, вырученные от продажи квартиры. Семья уже фактически находится на улице, и в случае потери средств там и остается без надежды когда-либо восстановить жилье. Билеты куплены на средства, полученные от заклада квартиры в банке. В случае потери семья через некоторое время остается на улице. Частная фирма временно разместила свободные оборотные средства в МММ. Их потеря означает крах фирмы. Госструктура временно разместила свободные средства в МММ. Их потеря означает потерю работы теми лицами, кто был инициатором этой идеи. Четвертое, третье. Конкретные примеры. Вспоминаются некоторые ситуации. Семья из четырех человек – Родители и двое маленьких детей продали комнату, вложили деньги в МММ, рассчитывая через два месяца деньги забрать и купить квартиру. На эти два месяца уехали отдыхать, не имея никакого жилья, в том числе и снятого. Крах произошел за неделю до того, как было намечено снимать деньги. Молодой предприниматель занял 20 тысяч долларов в общаке и вложил в МММ. узнав о трудностях с получением, в расстроенных чувствах, поехал домой, выехал на встречную полосу, столкнулся с новой «Вольво-940» и таким образом в довершение к двадцатитысячному долгу бандитам должен еще платить свыше 30 и д ц т ы с я ч за неподлежащую восстановлению «Вольво». Четвертое ч Селекция в толпе. Таким образом, при формировании толпы произошла своего рода селекция. В результате перед зданием МММ, по сравнению с обычной уличной толпой, был резко повышен процент лиц, которые с одной стороны наиболее рисковые по своим личностным качествам, иначе бы они не рискнули всем, вложив все деньги в МММ, а с другой для которых потеря средств крайне серьезна по своим последствиям, если средства потеряны, терять уже больше нечего. Наоборот, процент осторожных и умеренных лиц в этой толпе был резко снижен. Осложняющий фактор – высокая концентрация в толпе прямых криминальных элементов, для которых насильственные действия вполне привычны и не требуют, в отличие от законопослушных граждан, перехода психологического барьера между «можно» и «нельзя». 25-27 июля 1994 года. Поскольку с момента получения нами задания от действительного заказчика – До момента, когда удалось обеспечить получение формального заказа от Мавродии прошло определенное время, собственно, работа началась уже в условиях острой фазы кризиса – н а л и ч и е негативно настроенной толпы на Варшавке. Для ее проведения требовался повышенный расход финансовых средств. Одним из основных условий, выдвинутых нами в этой обстановке, было открытое финансирование – выдача денежных сумм по первому требованию без заранее оговоренного лимита бюджета. Данное условие было принято. 5 1 о Обстановка в момент начала работы. В момент нашего прибытия в офис МММ на Варшавке Перед зданием находилось около 15-20 тысяч вкладчиков, прямоугольник приблизительно 100 на 50 метров, стремившихся в буквальном смысле слова прорваться внутрь кассам. Выплаты продолжались, однако для того, чтобы отстоять очередь и подойти к кассе, требовалось от трех суток до недели непрерывно, то есть круглосуточно стоять в очереди. По массовым СМИ идет к о м п а н и я нагнетания обстановки, выражающаяся в подаче информации о недовольстве госорганов деятельностью МММ и формирующая мнение, что МММ вот-вот закроют. Прежде всего было определено, что толпа не обладает практически никакой информацией о том, что происходит на самом деле. В толпе циркулировали самые невероятные слухи. Поступления информации из фирмы к толпе практически не было. Изредка на пороге офиса появлялся кто-либо из сотрудников с мегафоном и зачитывал какое-нибудь сообщение. Слышимость данного сообщения была не более 10-15 метров, в то время как толпа, как уже было сказано, концентрировалась в прямоугольнике примерно 100 на 50 метров. В результате даже переданная информация по мере распространения в толпе искажалась до неузнаваемости. Далее было определено, что фирма п р е д с т а ё т перед толпой в облике безликого мертвого здания. Не было того, что называется «человек-лицо фирмы». Сам Мавроди не показывался, а в его отсутствии никто из сотрудников не взял на себя обязанности быть лицом фирмы. Наконец было определено, что в толпе имеются зачатки организации, Это профессиональное сообщество брокеров, предпринимателей, пенсионеров и прочее. Все они к моменту нашего появления начали кучковаться друг с другом, то есть пошел процесс самоорганизации толпы. п я о е д Меры в первые три дня. В этих условиях с учетом жесточайшего дефицита времени – счет шел на часы, а иногда на минуты, были предприняты следующие меры. Первое. На окно была выставлена громкоговорящая установка, через которую было начато громкое вещание. Вещание осуществлял высококвалифицированный оператор, знающий психологию толпы. Внешним формальным предназначением громкоговорящей установки было донесение до каждого человека в толпе всей информации без искажений. Действительным назначением установки было донесение до людей такой информации, которая бы приводила к формированию нужного нам мнения. Другой действительной задачей формирование соответствующего психологического настроя в толпе и снятие настроений безнадежности, скорого страшного конца и прочее. Для этого использовалась специально подобранная музыка, преимущественно из репертуара Высоцкого. В частности, использовались такие вещи, как «Еще не вечер», «Черные бушлаты», «Ведь это наши горы, они помогут нам» и другое, поднимавшее и поддерживавшее психологическое состояние толпы. Двумя другими важными задачами были обеспечение внимания толпы к вещанию с одной стороны и обеспечение унификации восприятия каждым ее членам сообщаемой информации с другой. Для этого в качестве позывных громкоговорящей установки использовалась «Охота на волков», звучавшая строго перед началом и после окончания вещания. Только один раз эта песня была использована в иной ситуации, но об этом ниже. При этом песня каждый раз звучала полностью, от начала и до конца. Это делалось для того, чтобы за время ее звучания под ее воздействием толпа не просто приводилась в совершенно определенное каждый раз одно и то же психологическое состояние, но и каждый отдельный член толпы приводился в одинаковое соотносительно с остальными психологическое состояние. Работать с такой унифицированной толпой гораздо легче и эффективнее. Примерно через 6-7 часов у толпы, если можно так выразиться, выработался своеобразный рефлекс на охоту на волков. Снятие реакции в толпе показало, что буквально с первых тактов разговоры в толпе прекращались и люди обращались во внимание. Второе. С помощью громкого вещания было оперативно создано лицо фирмы, сначала в виде голоса, а потом и в персонифицированном виде – Фирма стала ассоциироваться не с мертвым зданием, а с конкретным, живым человеком, более того, с женщиной. Выбор женщины на роль лица фирмы обуславливался сразу несколькими обстоятельствами. Женский голос лучше воспринимается при радиовещании. У мужчин возникает ассоциативный ряд «женщина слабый пол», «женщин нужно защищать». что способствует переносу настроя на защиту с женщины лица фирмы на саму фирму. Легче устанавливается контакт с женской частью аудитории. Технически создание лица фирмы было проделано так. Оператор установки периодически показывался в окне, спускался вниз и разговаривал с людьми, Предварительно объявляя через микрофон, я сейчас появлюсь в окне на третьем этаже, я сейчас спущусь вниз. Примерно через три часа лицо фирмы стали узнавать в лицо. Для облегчения узнавания весь месяц работы с МММ лицо фирмы было одето на работе, В одну и ту же одежду – строго черный брючный костюм, без всяких деталей и украшений, но не очень обычного покроя. То, что костюм брючный, подчеркивало, что женщина занята серьезной работой. Отсутствие украшений и строго черный цвет соответствовал обстановке, тяжелые события, у к р а ш е н и й не к месту. Необычный покрой и несменяемость костюма – обеспечивали легкое узнавание. Данный подход при всех его очевидных преимуществах имел существенный недостаток. Оператор, лицо фирмы принципиально не мог быть заменяем ни при каких обстоятельствах. События буквально с а м ы х первых дней показали крайне высокую степень доверия вкладчиков именно к вполне конкретному персонифицированному лицу фирмы и ни к о м у другому. Третье. Естественно, что тематика и основные тезисы передач каждый раз готовились специальным образом, с учетом текущего настроения толпы и тех задач, которые нужно было достигнуть передачей. Для этого перед передачей в толпу посылались съемщики реакции. На основе снятой реакции и готовились передачи. Кроме того, непосредственно во время вещания эти же съемщики находились в толпе и посредством связи радиостанции передавали на операторский пункт специально выделенному обработчику информации о реакции толпы на передачу. Суммированная реакция выдавалась лицу и голосу фирмы, который непосредственно по ходу передачи вносил в нее коррективы. Четвертое. Вспомогательными средствами воздействия на мнение толпы были листовки. Они готовились каждый вечер в оперативном порядке, размножались на ксероксе и выдавались в толпу в количестве нескольких десятков экземпляров. Содержание листовки – подытоживание сказанного за день, то есть – Листовки служили средством закрепления созданного за день мнения. Количество листовок ограничивалось. На руки они не раздавались, а наклеивались на вертикальные поверхности. Это создавало ситуацию контролируемого искусственного дефицита и обеспечивало в толпе внимание к листовкам. Пятое. В первый же день были начаты мероприятия по структурированию толпы путем организации так называемой Управляемой Общественной Организации – УОО. Эта организация стала потом известна как «Союз Акционеров АОМММ». Ее деятельность полностью финансировалась и направлялась через нас – Хотя вкладчики об этом не подозревали и полагали, что союз акционеров выражает их интересы. Создание УОО в условиях острейшего дефицита времени происходило следующим путем. Один из сотрудников регулярно подходил к окну на третьем этаже здания и наблюдал за толпой, а точнее за кучкованием вкладчиков перед зданием. В один из таких моментов он заметил в толпе некоторый островок, в центре которого был человек с мегафоном, что-то говоривший в толпу, что именно за шумом слышно не было. Взяв пять прикомандированных группе сотрудников охраны, сотрудник спустился в толпу, пригласил этого человека пройти внутрь, для чего охранникам пришлось буквально выдергивать его из толпы, настолько она была плотной. и провел в з д а н и е Этим человеком был Валентин Полуэктов, в дальнейшем известный как лидер Союза акционеров АО МММ. При беседе выяснилось, что Полуэктов, с одной стороны, является профессиональным организатором массовых мероприятий, пикетов и прочее, а с другой у него есть личный вопрос «Зависли акции?». под одно только обещание решить его вопрос, Полуэктов был нужным образом сориентирован и через 20 минут отбыл в толпу с заданием начать создавать общественную организацию, которая формально должна была выражать интересы вкладчиков и выступать от их лица в переговорах с администрацией МММ, а фактически структурировала бы вкладчиков и не допускала бы вкладчиков до действий против МММ. Активисты набирались тем же способом под доверительное обещание решить личную проблему с акциями. Поскольку толпа была объединена не общей идеей, а общей наживой, и каждый преследовал только свои личные цели, вербовка активистов не представляло трудностей. В течение последующих двух дней толпа вкладчиков была структурирована, были образованы низовые ячейки Союза Акционеров из числа активистов, начался процесс записи вкладчиков в Союз и так далее. Шестое. Далее. Поскольку среди вкладчиков были не только рядовые граждане, но и сотрудники различных госорганов, вложивших свои сбережения в АО МММ, было начато формирование информационной сети из числа этих лиц с задачей получения информации о планировавшихся госорганами действий против АО МММ. Достаточно сказать, что в созданной информационной сети были сотрудники Минфина, Госналогслужбы, Службы безопасности президента и прочее. Седьмое. В тот период вкладчик МММ, желавший продать свои акции, мог избавиться от них двумя способами. Либо отстояв очередь и сдав акции в кассу, либо продав их с рук, частным брокером. Курс покупки акций у брокеров являлся наиболее верным барометром степени паники. В спокойные моменты он был практически равен курсу самого МММ, в периоды паники резко падал. Таким образом, до момента сброса котировок самой МММ любой вкладчик мог избавиться от своих акций, пусть и с какими-то потерями, продав их частным брокерам. Степень потерь зависела от разницы курсов. Иными словами, паника начиналась тогда, когда курс акций у частных брокеров шел вниз и прекращалось, как только этот курс почти сравнивался с курсом самой МММ. В этой обстановке любой желающий мог с минимальными потерями процентов 5-10 немедленно избавится ь от акций н е стоя в очереди. Резко менялся и состав очереди. В ней оставались практически одни брокеры, скупившие с рук акции и н е с у и е сдавать их в кассу, чтобы получить свой навар в виде пятидесятипроцентной маржи. В момент начала работы при официальном курсе акции в кассах около 115 тысяч рублей курс частных брокеров составлял порядка 50 тысяч рублей. В координации с администрацией АО «МММ» и параллельно с вышеуказанными мероприятиями в толпу были пущены под видом частных брокеров специальные операторы, которые постепенно стали в повышать курс скупки акций. В результате всего примененного комплекса мер нам за первые два дня работы удалось сбить панику среди вкладчиков и довести курс скупки акций частными брокерами до нормальной отметки в 5-10% ниже курса МММ. Паника прекратилась. Вышеописанный комплекс мероприятий продолжал работать уже только на удержание ситуации, но мы полагали, что наша задача в целом выполнена. Однако, как показали дальнейшие события, и это было только начало АО «МММ». 6. 28 июля 1994 года С 10 до 17.00. Сброс котировок. ш о е 1. Причины сброса котировок. Первоначально Мавродин не намеревался идти на сброс котировок, сознавая, какой ущерб это ему нанесет. Когда нам удалось сбить панику, нам требовалось еще около недели на закрепление ситуации. Однако Мавроди, торопясь, совершил ошибку. Он посчитал, что дело сделано, и, широковещательно не посовещавшись с нами, объявил о возобновлении работы пунктов АО МММ по всей Москве. В дни кризиса работал только центральный офис на Варшавке. После этого произошло следующее. Неустановленный человек, представившийся одним из руководителей милиции, позвонил Мавроди и сообщил, что московская милиция возражает против открытия пунктов АО МММ по Москве в установленный Мавроди срок на том основании, что милиция не успеет подготовиться к обеспечению безопасности вокруг этих пунктов. Мы потом попытались найти, кто это был. Однако все руководители милиции, как московского, так и федерального уровня, отрицали, что они связывались в тот день с м а в р о д и В результате, в назначенный день, пункты не открылись, что разрушило пока еще очень хрупкое доверие вкладчиков. Паника возобновилась. В этих условиях Мавроди пошел на сброс котировок. ш е о е в а Обстановка перед объявлением о сбросе котировок Приказ «Мавродий» о сбросе котировок мы получили в 11 часов утра. Содержание приказа будет анализироваться ниже. Была проведена рекогносцировка на местности. Она показала следующее. Первое. Очередь в кассы МММ шла вдоль здания, и стоявшие в ней люди находились в непосредственной близости от окон, забранных металлическими решетками. Совершенно очевидно, что эти люди, отстояв в очереди непрерывно по 2-3 дня, ни при каких условиях своего места бы не покинули. С другой стороны, объявление о сбросе котировок означало резкий психологический шок, ощущение потери денег и, в буквальном смысле слова, Конца жизни. Прогнозировалось, что шок от объявления о сбросе котировок вызовет резкое усиление стремления толпы прорваться внутрь здания. Второе. Наличие в толпе криминальных элементов резко повышало вероятность возникновения противоправных акций. Уголовники бы легко начали, остальные бы поддержали. Третье. Как выяснилось, ночью производилась уборка кассового зала, и находившихся там около ста человек, то есть отстоявшие все эти дни в очереди и уже имевшие квитки на проход в здание, а значит в кассу на получение денег, попросили временно из зала выйти. Акции они еще не сдали, но им обещали, что утром их запустят первыми. Иными словами, Эти люди уже почти держали в руках свои деньги. Теперь, если бы их пустили внутрь, они бы обнаружили, что акции у них готовы принять, но только уже по новому курсу, не по 125 тысяч, а по 1 0 0 0 е При этом эти 100 человек находились бы внутри здания, непосредственно в кассовом зале. Одна из возможных реакций – Особенно вероятное, с л и бы среди этой сотни нашлись бы несколько уголовников или просто людей из той категории, которым совсем нечего терять, силовой захват кассы. Дальше потасовка с охранниками, крики из окон в толпу «Нас здесь бьют», ответная реакция толпы и далее в том же духе. Короче, было спрогнозировано – что в случае психологически неграмотного объявления о сбросе котировок возникла бы давка, типа известной ходынки, в ходе которой первые ряды были бы буквально продавлены сквозь оконные решетки, как сквозь мясорубку. В непосредственной близости от этих окон находилось порядка трехсот человек. Жертвы от давки в середине толпы даже не прогнозировались. Что касается нас и сотрудников МММ, то было ясно, что при таком обороте уйти из здания живыми нам будет непросто. ш е т р и Прогноз возможных событий. Дальнейший экспресс-прогноз показал следующее. Точное словесное оформление сделано позже, однако сам прогноз в основных чертах был составлен именно тогда. Первое. Если просто объявить о снижении котировок, возникнет давка, как на ходынке в прошлом веке.